Брат Весельчак Велась некогда большая война, и когда окончилась, многие солдаты получили отставку. И брат Весельчак тоже получил отставку вместе с другими, а при отставке небольшой казенный хлебец до четыре крейцера на выход. Побрел брат Весельчак путем дорогою и повстречался ему святой Петр в образе нищего и попросил милостыни. Тот отвечал ему, Эй, что мне дать-то тебе? Был я в солдатах и выпущен в чистую, и всего-то у меня за душою казенный хлебец до четыре крейцера. А как и те выйдут, придется и мне точно так же просить милостыню, как ты и просишь. Однако же дам, что могу. Затем он разделил хлебец на четыре части, и одну из них дал святому Петру, добавив к хлебу и крейцер. Поблагодарил его святой Петр, пошел далее и в образе другого нищего сел на пути солдата. Когда тот поравнялся с ним, святой Петр опять попросил у него милостыни. Брат Весельчак опять повторил ту же речь и опять подал ему четверть хлеба и крейцер. Поблагодарил его святой Петр, пошел далее. И в третий раз в образе нищего сел при дороге и опять обратился к Весельчаку с той же просьбой. Весельчак и в третий раз дал ему третью четверть хлебца и третий крейцер. Святой Петр его поблагодарил, а добряк пошел далее, и осталось у него в запасе всего четверть хлебца да один крейцер. С этим запасом зашел он в гостиницу, съел свой кусок хлеба, а на крейцер спросил себе пиво. Затем пошел дальше путем дорогою, а навстречу ему вышел опять святой Петр в образе отставного же солдата и заговорил с ним. — Здорово, товарищ! А что, не найдется ли у тебя куска хлеба в запасе? Да хоть крейцеры на выпивку! «Где мне это взять?» — отвечал Весельчак. выпущен я в чистую и за службу получил только казенный хлебец до да четыре крейцера. На пути своем повстречал я троих нищих, и каждому дал по четверти хлебца да по крейцеру. Последнюю же четверть я съел сам, зайдя в гостиницу, да на последний крейцер выпил. Теперь, брат, у меня пусто. И если у тебя тоже ничего нет, то мы вместе можем отправиться просить милостыню». Нет, сказал святой Петр, это пока еще не нужно. Я кое-что смыслю в лечении болезней и сумею этим делом заработать сколько мне нужно. Ну а я в этом ничего не смыслю, сказал весельчак. Значит, мне и придется одному идти нищенствовать. Э, пойдем со мною, сказал святой Петр. Коль я что-нибудь заработаю, так поделюсь с тобою. Что ж, мне и на руку, сказал весельчак. Так и продолжали они путь вместе. Вот и пришли они к одному крестьянскому дому и услышали в нем вой и плач. Зашли туда и видят, что хозяин дома лежит при смерти, и смерть у него за плечами, а жена его по нем воет и голосом плачет. «Полно выйти плакать!» — сказал святой Петр. «Я вылечу вашего мужа!» И с этими словами вынул из кармана какую-то мазь и исцелил больного мгновенно, так что он мог встать и совсем выздоровел. Муж и жена очень этому обрадовались и спросили, «Чем можем мы вас наградить? Что можем вам дать?» Однако же святой Петр не захотел ничего брать, и чем более они его упрашивали, тем более он отказывался. А весельчак-то и подтолкни его в бок, говорит, «Бери что-нибудь, ведь нам же нужно!» Наконец хозяйка вынесла ягненочка и сказала святому Петру, что он должен его взять, но тот все отказывался. А весельчак-то опять его в бок, «Да бери же, дурень, ведь нам нужно!» Тогда святой Петр сказал, наконец, «Ну ладно, ягненочка я возьму, но не понесу сам. Хочешь, брат, так сам и неси». «А чего ж не понести?» — отвечал весельчак и вскинул ягненка на плечо. Вот и пришли они в лес. Ягненок порядком оттянул плечо весельчаку, который при том же был и голоден, а потому сказал своему спутнику, "Глянька, местечко здесь дурно, здесь могли бы мои ягненочка сварить и съесть» пожалуй отвечал святой пётр но только варить я не мастер вари коли хочешь вот тебе и котел а я тем временем похожу пока ягненок сварится но только ты не принимайся за еду прежде моего возвращения я уж приду вовремя ступай ступай сказал весельчак я готовить умею и уж справлюсь с делом святой пётр ушел а весельчак зарезал ягненка положил мясо в котел и стал варить Вот ягненок-то уж и сварился, а спутника все нет. Тогда Весельчак вынул ягненка из котла, взрезал его и нашел внутри него сердце. — Это, верно, самый лакомый кусочек в нем, — сказал он, и сначала только отведал его немного, а затем и все целиком съел. Наконец и святой Петр вернулся и сказал, — Ты хоть всего ягненка можешь съесть, а мне дай только одно сердце. Весельчак взял и нож, и вилку в руки, и давай преусердно искать среди кусков ягнятины, и сделал вид, что не может никак отыскать сердце. Наконец, процедил сквозь зубы. Да его тут и вовсе нет. — Что же это значит? — спросил святой Петр. — Прав не знаю, — сказал Весельчак. — А, впрочем, что ж мы оба за дураки? Ищем сердце ягненка, а ни одному из нас и в голову не приходит, что у ягненка сердца нет. — Ну, это что-то новое. У каждого животного есть сердце. Почему бы могло не быть его у ягненка? Нет — Нет-нет, за правду, брат. Ты только сообрази, так сейчас поймешь, что у него в самом деле сердца не имеется. — Ну, пусть будет так, — сказал святой Петр. — Коли сердца нет, так мне и ягненок не нужен. Можешь его есть один. — Чего не съем, то захвачу с собой в ранец на дорогу, — сказал весельчак, съел пол ягненка и сунул остальное в свой ранец. Пошли они далее, и по воле святого Петра широкая река прорезала им дорогу, и им надо было через нее непременно перейти. Вот святой Петр и сказал, «Ступай ты вперед!» «Нет!» — отвечал весельчак, — «Лучше ты вперед ступай!» А сам подумал, «Если окажется глубоко, так я лучше на берегу останусь». Пошел святой Петр в воду, и вода достигала ему только по колено. Задумал и весельчак переходить, а вода-то прибыла... И была ему по горло. И стал он кричать. «Брат, помоги!» А святой Петр сказал. «Признайся мне, что съел сердце ягненка». «Нет!» — отвечал тот. «Не ел я его!» А вода-то все пребывала и достигла уж до самых уст солдата. «Помоги мне, брат!» — крикнул он. «А признаешься ли ты мне, что съел сердце ягненка?» «Нет!» — отвечал солдат. «Не ел я его!» Не хотелось святому Петру, чтобы весельчак потонул. Он спустил воду и помог ему через нее перебраться. Пошли они далее и пришли в такое царство, где королевна была при смерти. Услышали об этом наши путники, и солдат сказал, «А что, брат, ведь это для нас поживо! Если мы ее вылечим, так, пожалуй, на весь век обеспечимся!» И показалось ему, что его спутник недостаточно проворно ворочается. И он, «давай его поторапливать!» — Да ну же, голубчик, поворачивайся, а то, пожалуй, еще опоздаем. А святой Петр нарочно замедлял и замедлял шаг, как не торопил его товарищ, пока, наконец, они не прознали, что королевна скончалась. — Вот тебе и на! — сказал с досадой солдат. — А все от того, что ты так плелся на за ногу! — Помолчи лучше, — отвечал ему святой Петр. — Я ведь не только больных лечить умею, я и мертвых могу вновь призывать к жизни. — Да вот если ты это умеешь делать, так оно мне на руку. Только уж ты меньше половины королевства за оживление не бери. Затем они направились к королевскому замку, где все были погружены в великую печаль. Там и сказал королю святой Петр, что он берется оживить королевну. Повели его к умершей королевне, и он сказал, принесите мне полнешник котел воды. И когда котел был принесен, он приказал всем выйти из комнаты, оставив при себе только одного весельчака. Затем он изрезал на куски все тело усопшей, побросал куски в котел, развел под ним огонь и стал их варить. И когда все мясо от костей отстало, он добыл из котла тонкие белые косточки, положил их на стол и собрал в обычном, естественном порядке. Затем он стал перед столом и трижды произнес. Усопшая «Восстань!» И при третьем возглашении этих слов королевна поднялась живая, здоровая и прекрасная, как и прежде. Король, конечно, несказанно обрадовался и сказал святому Петру, «Требуй от меня награды, и если бы ты даже пожелал половину моего королевства, охотно отдал бы тебе». Но святой Петр отвечал, «Я не желаю никакой награды». — Эки дурень! — подумал про себя солдат, толкнул товарища в бок и шепнул ему. — Да полно же тебе дурить! Коли тебе ничего не нужно, так я-то не прочь бы получить хоть что-нибудь! Святой Петр ничего не пожелал. Однако же король заметил, что его товарищ не так бескорыстен и приказал своему казначею набить ранец солдата червонцами. Пошли они далее, и когда дошли до леса, святой Петр сказал весельчаку. — Ну, теперь давай делить золото. — Хорошо, — отвечал тот, — давай делить. Разделил святой Петр золото и разделил на три части. — Что это он за затею опять затеял? — подумал солдат. — Нас всего двое, а он на три доли делит. Разделив золото, святой Петр сказал. — Я разделил на три доли очень верно. Одна доля мне, одна тебе, а одна тому, кто сердце ягненка съел. — О, а это я же его и съел! — поспешил ответить весельчак и поскорее прибрал золото к рукам. — Я съел, уж ты поверь мне! — Может ли это быть? — продолжал святой Петр. — Ведь ты же сам утверждал, что у ягненка вовсе сердца нет. — Э, брат мой, мыслимое ли это дело? И у ягненка сердце есть, как у всякого животного. Почему бы у него сердцу не быть? — Ну, ладно же. — сказал святой Петр. — Возьми себе все золото, но я уж не хочу доля быть твоим спутником. Я пойду один, своей дорогой. — Как знаешь, голубчик, — сказал солдат, — на то и прощай. И пошел святой Петр другую дорогу, а весельчак про себя подумал. Оно и лучше, что он от меня отстал, а то он какой-то мудреный, чудодей, что ли. Кстати же, и денег у него теперь было довольно, но он не умел с ними обращаться, разбрасывал их, раздаривал, и по прошествии некоторого времени опять остался ни с чем. Вот и пришел он в одну страну, где, по слухам, королевна только что скончалась. «Вот оно что!» — подумал он. «Ведь тут отличное дело может выгореть. Я ее оживлю и уж, конечно, заставлю себе за это заплатить надлежащим образом». Пошел к королю и предложил ему оживить усопшую. А до короля уже дошли такие слухи, что вот ходит по белу свету какой-то отставной солдат и оживляет усопших. Он и подумал, что весельчак и есть тот самый солдат. Однако же, так как он не имел к нему доверия, то сначала посоветовался со своими советниками, и те сказали ему, «А чего же не попробовать? Ведь дочь-то твоя все равно уж скончалась». Весельчак велел воды в котле принести, Потом всех выслал из комнаты, разрезал тело усопшей на части, покидал их в котел, развел под ним огонь, и все точно так же, как это его спутник делал. Стала вода в котле закипать и мясо от костей отставать. Тогда выбрал он из котла кости и разложил их на столе. Однако же он не знал, в каком порядке их следует составить, и все сложил шиворот на выворот. Потом стал перед столом и сказал... «Усопшая! Восстань!» И трижды повторил, а кости и не двигались. Он и еще трижды повторил те же слова, и тоже безрезультатно. «Да ну же, вставай! Поднимайся, сударыня!» — крикнул он наконец. «Не то худо будет!» Чуть только он это произнес, как святой Петр, по-прежнему в образе отставного солдата, явился к нему, проникнув в комнату через окно, и сказал... «Ах ты, безбожный человек! Как осмеливаешься ты приниматься за это дело, не разумея даже того, что усопшая не может восстать из мертвых, когда ты так перепутал все ее кости!» «Голубчик, да я сделал, как умел!» — взмолился солдат. «На этот раз еще я тебя выручу из беды, но предупреждаю тебя, что если ты осмелишься еще раз что-нибудь подобное предпринять, то тебя постигнет великое несчастье». Сверх того, не смея от короля не требовать, не принимать никакой, даже самой ничтожной награды. Затем святой Петр сложил кости королевны в настоящий порядок, произнес трижды «усопшая восстань», и королевна поднялась здоровая и прекрасная, как и прежде. А святой Петр как пришел, так и удалился через окно. И Весельчак, довольный и придовольный тем, что все так хорошо у него с рук сошло, горевал только о том, что ему нельзя было получить никакой награды. «Желал бы я знать, что у него такое в голове сидит», — подумал солдат. «Ведь то, что он одной рукой дает, то другой отнимает, а в этом просто смысла нет». Стал король Весельчаку предлагать, что он желает, но тот ничего не смел взять открыто — Однако же разными намеками и хитростью довел до того, что король приказал наполнить ему ранец золотом. С тем он и ушел. Когда он вышел из замка, у ворот стоял святой Петр и сказал ему, — Видишь, какой ты человек, ведь я же тебе запретил брать что бы то ни было, а у тебя вон ранец полнеханек золота. — Да что же я буду делать, — возразил солдат, — когда мне его туда насильно напихали? — Ну, так я же говорю тебе, чтобы ты во второй раз не смел ничего подобного делать, а не то тебе худо будет. Э, — Эй, брат, не тревожься, теперь у меня золото вдоволь, стану ли я еще возиться с обмыванием косточек? — Да как же, — сказал святой Петр, — думаешь, надолго тебе золота хватит? Ну а чтобы ты опять не задумал выступить на запретную дорогу, я наделю твой ранец таким свойством, что чего бы ты ни пожелал, Все у тебя тот час в нем очутиться. Прощай, больше уже мы с тобой не увидимся. — С Богом! — сказал солдат, а сам подумал. — Я и рад, что ты уходишь, чудак ты этакий. Я за тобой вслед след не пойду. В ту пору он и не подумал о чудесной силе, которая дана его ранцу. Пошел весельчак по белу свету и разметал свое золото, как в первый раз. Наконец остался при четырех крейцерах. И случилось ему идти мимо гостиницы. Он и подумал, надо от денег отделаться. И приказал дать на три крейцера вина и на крейцер хлеба. Когда он, сидя там, допивал свое вино, он вдруг почуял запах жареного гуся. Стал весельчак посматривать и поглядывать, и увидел, что в печной трубе у хозяина поставлено два гуся. Тут только вспомнил он о чудесном свойстве своего ранца и решился испытать его на этих гусях. И вот, выходя из дома и переступая порог, он сказал, «Желаю, чтобы жареные гуси из трубы очутились в моем ранце». Как только он это сказал, вскрыл ранец, заглянул в него, там они и есть. «Вот это ладно!» — сказал он. «Теперь могу жить без заботы!» Вышел на лужок и вытащил из ранца жаркое. Ел он, ел в свое удовольствие и видит, Подходят к нему какие-то подмастерья и смотрят на второго, непочатого гуся жадными, завистливыми глазами. весельчак и подумал, «Мне одного довольно. Подозвал обоих ребят и отдал им второго гуся, сказав, «Ешьте за мое здоровье». Те его поблагодарили, понесли гуся в гостиницу, приказали подать себе полбутылки вина и хлеба, вытащили гуся и принялись за него. Хозяйка пригляделась к ним, да и говорит мужу, Эти двое едят гуся. Загляни-ка ты в трубу. Не из наших ли гусей этот гусь. Заглянул хозяин в трубу и видит пусто. Ах ты, воровская челядь! Вы задумали гусем за даром полакомиться. Сейчас платите, не то по почве у вас березовой кашей. Какие же мы воры! взмолились подмастерья. Нам этого гуся подарил там, на лугу, отставной солдат. — Что вы мне зубы заговариваете? Солдат здесь точно был, но честным гостем в дверь ушел, и я за ним следил. А вы-то настоящие воры есть, и вы должны мне за гуся заплатить. Но так как заплатить они не могли, то он взялся за палку и выгнал их из гостиницы. Между тем весельчак шел дошел да своей дорогой и пришел к местечку, где около богатого замка стояла дрянная гостиница. Стал он проситься в гостиницу ночевать, но хозяин отказал, сказав, «Нет для тебя места. Гостиница полнёшенько знатных гостей». «Дивлюсь я этому», — сказал весельчак. «Почему все останавливаются у вас, а не в этом прекрасном замке?» «Да чего-нибудь да стоит в нём ночь проспать», — сказал хозяин. «Кто там ночевать пытался, тот жив оттуда не возвращался». Коли другие пытались», — сказал весельчак. «Так а чего же и мне не попытаться?» — Пустое, брось, — сказал хозяин, — ведь за это шкурой поплатишься. — Ну, не сейчас же шкурой. Дайте мне только ключи от замка, да хорошенько поесть, да выпить. Дал ему хозяин ключи, дал и еду, и выпивку, и затем весельчак ушел в замок, плотно поужинал, а когда стало клонить его ко сну, растянулся там на полу, потому что кровати не оказалось. Вскоре он и заснул, но среди ночи пробужен был страшным шумом. И когда протер глаза, то увидел в своей комнате девять отвратительных бесов, которые плясали около него хороводом. — Ну что ж, — сказал весельчак, — плешить пожалуй, сколько хотите. Но только чтобы ни один не смел ко мне близко подойти. Но бесы напирали на него все ближе и ближе и почти касались его лица ногами в своей бешеной пляске. — Смирно вы, черти! — крикнул солдат. Но они все по-прежнему лезли к нему. Тут весельчак рассердился, крикнул, «Я вас живо уйму!» Отломил ножку от стула, да и давай их колотить. Однако же девятерых бесов на одного солдата было слишком много, и в то время, когда он бросался на передних, задние таскали его за волосы и трепали безжалостно. «Постойте уже, чертовы дети, я с вами справлюсь!» — крикнул солдат. «Полезайте все девятеро ко мне в ранец!» и мигом все очутились в ранце, он затянул на все пряжки и швырнул в угол. Тогда все вдруг затихло, и Весельчак улегся по-прежнему и проспал до бела дня. Тут пришел хозяин гостиницы с владельцем замка и захотели взглянуть, что с ним сталось. Когда они увидели его живым и здоровым, они удивились и спросили, «Разве вам духи здешние никакого вреда не причинили?» «Пытались было», — отвечал солдат, — но я их всех забил в свой ранец. Вы можете приспокойно вновь поселиться в вашем доме. Ни один не придет более вас тревожить. Владелец замка поблагодарил его, щедро одарил и оставил его у себя на службе, обещая обеспечить на всю жизнь. — Нет, — сказал солдат, — я привык бродить по белу свету и пойду далее. И точно ушел, пришел в кузницу, и, положив ранец на наковальню, попросил кузнеца и его помощников приударить по ранцу молотами. Те принялись бить по ранцу своими огромными молотами, да с такой силой, что бесы подняли жалобный вой. Тогда он после этого ранец вскрыл, но оказалось, что из девяти бесов восемь уже окалели, а девятый, которому удалось забраться в складку ранца и остаться в живых, выскользнул из ранца и тотчас ускользнул в преисподнюю. И после этого еще много лет сряду скитался весельчак по белу свету. И кто бы знал, тот бы много о нем рассказал.